Конечно, я составил другой план на этот случай, так что все было бы в порядке. Айнс первым покинул секретный зеленый дом и применил совершенную неизвестность. Затем он открыл ворота. Как и предполагалось, на другой стороне находился дом этого эльфа. Айнс вошел во ворота первым и очутился в спальне эльфа. Он сразу же начал осматриваться, пытаясь услышать какие-либо звуки. Фух, здесь безопасно. Казалось, что вокруг не было никого, потревоженного появлением врат. Несколько мгновений Айнс продолжал внимательно слушать, наблюдая за ситуацией. Похоже, нет проблем. Рейнджер уровня ауры мог оставаться незамеченным, не давая Айнсу ничего услышать. Но не похоже, чтобы кто-то вроде нее делал это постоянно. Походило бы на фарс из черной комедии, если бы существовал элитный рейнджер, сумевший за столь короткое время ощутить беспокойство в доме и затаиться, ожидая наступления развязки. Так что Айн смог только предположить, что это место безопасно. Он развеял совершенную неизвестность и просунул свою голову во врата, чтобы послать сигнал близнецам. Они принесли мужчину, держа его за руки и ноги через врата. Трое из них выполнили свой план в тишине. Сначала Аура и Мара осторожно положили мужчину на кровать, сделанную из листьев. Было бы слишком глупо, если бы он получил повреждения сейчас и в конце концов проснулся. Песок сеятеля вызывал более глубокий сон, чем просто сон. Кто-то просыпался бы от простой стряски во сне, но без получения урона и глаза бы не открыл под действием песка сеятеля. Если бы они оставили его в таком состоянии и никто бы не обнаружил его и не разбудил, причинив ему вред, он бы постепенно умер от истощения. Вызванный этим переполох не входил в планы Айнза после всей проделанной им кропотливой работы избежания препятствий». Они начали готовиться разбудить парня после того, как положили его на кровать. Айн заглядел комнату, пытаясь найти предмет, который он увидел, когда входил в нее. Это была странная, по крайней мере необычная, деревянная скульптура с выпуклым желудком, похожая на помесь моли и лягушки. За те несколько дней, что они провели в лесу, таких животных не нашли. Может, это был мифический зверь из эльфийской мифологии и легенд. Айн взял эту скульптуру в свои руки как я ожидал это дерево, но она тяжелее, чем я ожидал, неплохо, но если это его убьет, ну, я ничего не смогу с этим поделать. Маловероятно, что они заподозрят причастность Айнза, даже если они начнут расследование убийства. Увидев Айнза со скульптурой, близнецы перенесли эльфа под полку, где скульптура находилась. После того, как Айнз кивнул им, они отправились первыми во врата, Айнс последовал за ними и остановился прямо перед входом. Затем он подбросил странную скульптуру в воздух. Это было лучшее, что он мог сделать, чтобы не вызвать подозрительную смерть, которая будет беспокоить его позже. Айнс немедленно вошел во врата, не дожидаясь, пока скульптура упадет, и рассеял врата без раздумий. «Хорошо, я пойду за окончательным подтверждением. Подождите немного вы оба». «Хорошо, поняла. Только еще немного, да? Удачи вам, владыка Айнс». «Ах, я думаю, что это должно быть хорошо, если это владыка Айнс, но, пожалуйста, берегите себя, потому что я думаю, что ваш запас манны может быть низким». Получив одобрение близнецов, Айнс снова применил совершенную неизвестность и использовал великую телепортацию, чтобы снова появиться в комнате эльфа. «Дерьмо, это больно, какого черта она сама упала? Прежде всего, почему я сплю в таком месте? Пил ли я? Не чувствую, что да? Вот дерьмо, это больно!» Айнс посмотрел на явно проснувшегося эльфа, который выплескал свою ярость на полку. Он улыбнулся эльфу, который был готов вот-вот расплакаться от боли. «Отлично сработано. Идеальное преступление». Эльф не выглядел так, как будто он притворялся или что-то подозревает. Нет, похоже, у него были подозрения, что скульптура упала на него, но он, вероятно, не думал, что какой-то странный человек пришел в его комнату и сбросил ее на него. Э, «Подождите минутку». Айнс остановился, прежде чем смог активировать великую телепортацию, когда услышал подозрение в голосе эльфа. «Он что-то заметил. Может, нас и не поймали. Но есть еще кто-то посторонний? Здесь могло находиться какое-либо магическое оборудование для слежения, потому что это магазин. Я не нашел ни одного. Госпожа Цунгога пытается мне что-то сказать?» «Госпожа Цунгога? Я не помню таких монстров в Игдрасиле». «Госпожа Цунгога! Госпожа Цунгога! Прошу, поведайте мне!» «Если есть то, что я должен знать!» Эльф преклонил колени к полу, его голова упиралась в землю, а скульптура в его руках держалась высоко. Это была модель позы смирения, которую мог исполнить высокорелигиозный человек. Так это просто местная религия. Кроме того, почему этот парень так много говорит сам собой? Он специально делает это, потому что думает, что рядом кто-то есть? Или он просто молится этому богу по имени Цунгога? Эльф, похоже, отличался от того, кого они похитили и использовали. Айнс колебался на мгновение о том, следует ли ему снова похитить эльфа и убить его. Но в итоге он решил не делать этого. На данный момент, скорее всего, он просто молился, но все равно лучше быть начеку. Айнс хотел оставить что-то, чтобы следить за ним, если это возможно, но это будет трудно даже для Айнза. Для этого не было подходящего заклинания. Максимум, что он мог сделать, это использовать магию, чтобы иногда проверять. Айнс щелкнул языком, хотя у него его не было, и вернулся в секретный зеленый дом с помощью великой телепортации. Близнецы, которые ждали его, улыбнулись, когда Айнс рассеял совершенную неизвестность, и показали ему большие пальцы. Честно говоря, он был немного обеспокоен поведением эльфа в конце. Но так как они ничего не смогли с этим поделать, он решил не говорить близнецам на случай, если им станет не по себе. Примечание Анлейтера. Айнс, похоже, паронирует стереотипного менеджера в деловой поездке для следующего раздела. Итак, спасибо за оказанное содействие. На этом сегодняшняя работа закончена. Близнецы были озадачены преувеличенным выражением Айнза, но тут же снова улыбнулись. Так как уже поздно, пожалуйста, ложитесь пораньше, чтобы завтра вы не чувствовали себя истощенными. Близнецы ответили энергично «Хорошо!». Касательно этого... Так как сутки уже сменились, теперь я определю время, в котором мы будем просыпаться. Да, я не против, чтобы вы просыпались, когда захотите, но не спите до полудня, поняли? Верно, если вы проснетесь к 9 часам, я принесу вам завтрак из Назарика. Они ответили громко «Хорошо». Похоже, Аура слегка тыкала Мары локтем, но не было похоже, что она издевалась над ним. Ладно, теперь спасибо всем за усердную работу». Услышав слова Айнза, они оба повторили за ним «Спасибо за ваш усердный труд». «Ну, тогда это все, ребятки».